Когда ведун поднялся следом, купец уже опять разговаривал с женщинами. — У вас есть кто-то, кто может позаботиться о городе? Старик ничего не понимает, а я с важным товаром могу ведь и уплыть. Прямо сейчас уплыть и не вернуться. — Можно обратиться к Туктону, — предложила все та же с флоксами. — Коли это важно. Он ответит и без старого Тидерия. — Что-нибудь еще, друг? — поинтересовался Олег. Купец сплюнул и сбежал вниз по склону. — Так как же не так живут? — рычал он себе под нос. — Ни стражи, ни старших, ни тюнов. В тот случай что, как беду решать станут? — Видать, веками жизнь отлажена, — пожал плечами Олег. Ничего не меняется, ничего решать не надо. Получается, и старший ни к чему. Только хлеб на него зря переводить. А ну, пожар случится! Тогда что, камню ихнему с вопросами бегать? Не преувеличивай, любовод! — усмехнулся ведун. Когда пожар полыхнет, так и у нас на Руси без старших обходятся. Теунов по деревням ставят дабы дань княжескую верно сбирать. Если с данью само решаться станет, то любая деревня и бестию жить припевающей станет и не заметит, что старшего не стало. Да как же без зданий-то? А легко. Назвать князя великим богом, которому десятину нужно давать, не то помрешь. Поставить камни молитвенные, чтобы не забывали, и готово Каждый сам десяти ночи считает и привезет, Особливо, если еще и стражами всевидящими припугнуть. — Хорошо, что ты не крясь, ведун! — наконец-то засмеялся купец. — Больно хитрый! Намучились бы мы с тобой! На стоянке друзей ждала щучка, завернутая в мяту и запеченная на углях. Но даже такое изысканное угощение не смогло улучшить настроение купца. Наскоро проглотив рыбу, он приказал отчаливать. Сюда, мерно взмахивая веслами, двинулись выше, помало-помало сужающейся реке. И ближе к вечеру привязались к берегу на полверсты ниже нового холма, поднявшегося на небольшом взгорке прямо над водой. — Ладно, друг, ты уже нагулялся, — сжалился над серединным купец. — А я еще раз удачи попытаю. Трувар, Дюн, Вереслав, со мной. Рожи пострашнее корчить станете и ножнами всех задевать. Может, хоть это кого расшевелит. Четверо путников поднялись на взгорок, на холм, потолкались наверху. Вскоре спустились в один из люков. Примерно через полчаса выбрались, пересекли селение и спустились в другой. Над рекой начали сгущаться сумерки. По воде редкими лохмотьями пополз туман. Сандр, наблюдая за городом, внезапно хлопнул в ладошь выпрямился. — Чего это холодно сегодня, мужики? Все едино, никуда в подьмах не тронемся. Давайте хоть костерок запалим. Моряки, судовая орать, зашевелились, Выбросили на траву сходней, спустились. В лесочке на скалах застучали топоры, И уже через четверть часа Ночную темноту разорвал свет костра. Приказчик выдал куль сушеного мяса, Рыбу все равно ловить было поздно, Шмат сала, немного вяленые репы и лука, Мешочек перловки. В котле забурлила похлебка, над рекой поползли запахи по соблазнительности, далеко превосходящие вкусовые качества кулиша К нему и вышли четверо переговорщиков, что отправлялись в селение. — Это страна ненормальных, — с горечи высказался, любовод усаживаясь рядом с Олегом. — Никто ни за что не отвечает, ничего не решает, все только молятся. Зато девки там ладные. Да, Дюн. Переглянулись маляки, Потом вместе повернулись к варягу. Как мыслишь, Велеслав, Лучше наших невольниц затюканных. Товар у них есть отменный. Зеркала, кой наш хозяин так хвалит, В каждой землянке висят, А стражи вовсе никакой. Подождите, други! — вскинул голову любовод. — Мы пришли сюда с миром. Мы приплыли, чтобы торговать. — А что делать, коли не торговать не хотят? — решительно заявил Трувор. — Ты как считаешь, волынец? А ты, Боброк? Оба моряка, к которым обращался Трувор, поднялись и молча перешли к нему за спину. — Малюта, Легостай, Тютюня. А мы сюда не невеслами махать приехали, хозяин. Рассудительно произнес старший, после послекормчивый моряк. Мы сюда за товарами пришли. И платить за него собирались честно. И сталь привезли, и полотно, и прочее добро. Ну что же делать, коли нам товар продать честно не хотят? Они пустыми же возврататься. «Ну-ка, давай на борт и в коморку!» — тихо приказал невольница Олег. «А ты чего скажешь, новый хозяин?» — поднялся от костра твердята и двинулся к товарищам. «С нами пойдешь, а любобенки своей греться останешься?» «Нехорошее дело затевайте, мужики!» — покачал головой ведун. «Не нужно этого!» Люди ведь здесь живут тихие, невинные. Женщины, дети. За что же вы их? — Мы тоже невинные, — хмыкнул твердята. — Да так и нам детишек кормить надобно. На. Товары из дальних земель привозить. Ты же товарец сам покупать ходил, а, хозяин? — Буду-то назад, на рее повешу, — поднявшемуся было холопу. Тот, даже не зная, что такое рея, упал обратно на задницу и деловито потянулся ложкой к котлу. — А вы как решите, варяги? трувор оглянулся на Велеслава. — Чего твои молчат? — А чего кричать? — пожал плечами скандинав. — Мы не новгородцы, на вечер орать не приучены. Но, по нашему обычаю, любая битва лучше мирной скупки. Укажи мечом, за раз и пойдем, только мы шлемы наденем. За всех слово даешь? За всех, уверенно подтвердил Велеслав. Малюта, вздохнул Трувор, ты скажешь, а Лидьюна пошлем? А сам чего не хочешь? Хотя, ладно, стой, я скажу. Моряк вышел к костру. Низко поклонился любоводу. Здраво хозяин. Прости, коли что не так. Ты знаешь, мы тебя уважаем. Слово твоего слушаемся крепко. Однако же в походы ходим мы не лясы точить, а прибыток в семью привозить. Тремы в ладьях наших полными быть должны. Тогда и животы полны будут. обычай ты знаешь. Что на меч взята половина твоя, половина команды. Коли тебе твоя половина недорога, то круг от своей отказываться не намерен. Решили мы взять товар для торговли обратной. Серебром не получилось, стало быть, мечом будем брать. Вот. Моряк отступил, растер петерней волосы, обернулся. «Готовьтесь! Брони надевайте, щиты снимайте с бортов. Люки там прочные, нам тараны понадобятся. Трувардиун, ваше слово первым было вам и в сосну для тараны валить. Белеслав, своих сбирай, они у тебя тоже без броней От любого да ни согласия, ни даже ответа не требовалось. Команда решила брать товар силой и, по обычаю, имела право на такое решение. Купец обладал на своей ладье большой властью. Но он мог посылать людей в шторм, в битву, просто на смерть. Мог повелевать судьбами и здоровьем. Не мог он покуситься только на одно, самое святое. На долю команды в тяжелом походе. Запретить взять то, что само просится в руки, было выше его власти.